Подвижник Наполеона маршал Мармон, побывавший в 1840 году в Баальбеке, писал, что громадные тесанные блоки лежат без всякой связки и так хорошо пригнаны, что и лезвие ножа не входит между ними. Действительно, подгонка блоков идеальная. Не только нож, даже режущая кромко безопасной бритвой «Спутник». Толщина 1 мм миллиметра, не входит в зазор. Точнее говоря, никакого зазора нет вообще. Камни словно бы притерты друг к другу. Даже капля воды не впитывается на стыке и скатывается по желобу вниз. Площадь притирки по торцу блока, по основанию и по длинной вертикальной грани, достигает соответственно 12, 27, 36 квадратных метров. Общая же площадь сочленения каждого блока внешнего ряда достигает 87 квадратных метров, внутреннего — 123 квадратных метров при точнейшей выверке углов и параллельности граней. У трилитонов эти площади гораздо больше. Посадка блоков осуществлена с допуском порядка 0,01 миллиметра. Нет ли тут какого-нибудь секрета? Мраммаморизованный известняк — камень сравнительно мягкий, деформирующийся при самых незначительных напряжениях, если они действуют сколько-нибудь длительное время. Под действием влаги и собственного веса блоки оплывают и плотно прижимаются, буквально срастаются друг с другом. Но вот парадокс: современные мастера ручной обработки камня доводят до зеркального блеска поверхность не более 2-3 квадратных метров, высота неровности при этом колеблется от одной десятой до 1 миллиметра. На большей площади вручную достичь столь совершенной обработки невероятно трудно. А вот баальбекские каменотесы без твердосплавного инструмента, без абразивных порошков достигли. Каким образом, неизвестно. Стоит задуматься и над другим. Нынешние камнерезные машины вырезают блоки не более чем 2-3 кубометра с точностью, не выходящей за пределы допуска 6-12 мм. Только с помощью специальных калибровочных станков допуски доводит до нескольких миллиметров. Мало того, что нужно владеть методами точнейшей обработки, требуется мощная и легкоуправляемая техника, чтобы, не повредив поверхности блока, не ни отколов нигде уголка, осуществить филигранный монтаж. Сравнивая, что может век нынешний век минувший, невольно заходишь в тупик, сделано невозможное. Кем? По какой технологии? Еще одна тайна бальбекских каменных блоков выдолбленные цепочкой квадратные гнезда. Их глубина 20-30 сантиметров. Гнезда тянутся почти по всему периметру платформы. Множество таких же отверстий выдолблено в мелких блоках, Иногда на один блок размером полтора-два метра приходится до пяти-восьми отверстий. Есть они и в основаниях колонн. Каково же их назначение? Может быть, в них вставлялись металлические захваты? Но тогда почему отверстия выдолблены не во всех блоках? Почему их нет в трилитонах? перемещение которых представляло наибольшую трудность. Не исключено, что гнезда предназначались для декоративных целей. Во время ритуальных церемоний суда могли вставлять факелы или деревянные штыри с идолами. Кроме того, углубления могли служить урнами для захоронения праха или различных реликвий умерших. На вертикальной поверхности блоков веранды заметны необычные следы обработки, концентрические борозды, идущие в разных направлениях. Каким инструментом